Глава восьмая Несясь сквозь туннель света, ведущий на площадку в 150 километрах от земли, Хоруюки по пути превратился из розового поросенка в дуэльный аватар Сильверкроу. Пролетев сквозь особенно яркое кольцо, он со стуком опустился на металлический пол. Тут же один за другим раздались четыре стука. Это опустились ноги его товарищей. Харуюки медленно распрямился и открыл глаза. В тот же миг. Эй, смотрите, король! Черный король! Теперь будет весело! Нагабо круче всех! Вопли сыпались отовсюду, так что Харуюки даже слегка подпрыгнул. Что? «Что?» Он лихорадочно заозирался, увиденное его ошеломило. Плоская кольцевидная металлическая площадка, в ее центре стальная башня, поднимающаяся ввысь. Темно-синее небо, стая белых облаков. Это, вне всяких сомнений, величественное отображение космического лифта Гермискорд в ускоренном мире, которое юки уже видел несколько дней назад. Однако теперь вокруг башни имелось три колоссальных штуки, которых он по прошлому разу не припоминал. Это, как ни посмотри, были зрительские трибуны, напоминающие по форме растянутые по горизонтали на полсотни метров лестницы. Они висели чуть выше площадки, на которой стояли Харуюки и остальные. На каждой трибуне было четыре ряда стоячих мест, и эти места занимало множество аватаров всех мыслимых размеров и цветов. На всех трибунах вместе было на глаз человек 500 как минимум. Иными словами, здесь собралось больше половины всех существующих Бёрстлинкеров. Это просто супер! Да, в жизни не видела столько народу! Так пробормотали, стоящие рядом с Харуюки, Сян, Байо и Лаймбелл, явно тоже находящиеся в полном обаудении. Блэк Лотус и Скай Рейкер сохраняли спокойствие, как и ожидалось, но и они почти наверняка испытывали сейчас целую бурю чувств. Они молча смотрели вверх в небо. «Как они все сюда занырнули?» пробормотал Харуюки. Ответ пришел откуда-то сзади. Распространялись зрительские карты-телепортеры. Ага, понятно. Хе, значит система и добрые дела время от времени делает. Стоп, а... Крутанувшись на месте, он обнаружил встроенный темно-красный аватар, подошедший совершенно незаметно. Даже не видя маску с треугольными ушами и длинный хвост, Харуюки бы мгновенно узнал члена Красного Легиона Проминенс, Блад Лепард. Или, если коротко, Портсан. Чуть подальше стояли и тихо переговаривались ещё четверо. Скорее всего, её команда. Все они были опытными линкерами, которых Харуюки несколько раз видел. Но алого аватара в виде маленькой девочки среди них не было. «Привет! Привет. Здравствуй, Здравствуй Портсан! Сап!» «Сап! Сокращённое васап! Английский жарганизм! Привет! Как дела?» Как обычно, сверхкомпактно поздоровался леопардоголовый аватар. Харуюки тихо спросил. «А, а Ника не пришла?» «Она очень хотела участвовать, но по договору о ненападении шести больших легионов королям запрещено сражаться друг с другом даже в подобных мероприятиях. Она просила тебе передать Борис минимум за второе место и удачи». А, «Ага». Представив себе раздражённое лицо и голос Ника, Харуюки невольно улыбнулся и задал следующий вопрос. «Тогда... а может наши команды будут работать вместе, пока не окажемся у финиша?» Однако блат не ответила. Отведя взгляд от хруюки она бесшумно зашагала вперёд. Прошла между Такому и Чиюри. Прошла даже мимо Черноснежки. Прямо к аватару небесного цвета в серебряной инвалидной коляске. Два Бёрст Линкера в прошлом множество раз, сражавшиеся между собой, маучи смотрели друг на друга. В их взглядах не было враждебности, и тем не менее, между ними тут же возникла наэлектризованная атмосфера. Так что даже шум вокруг казалось паутих. Через несколько секунд Бартсан сделала шаг вперед, окинула взглядом всех членов черной команды, потом вновь повернулась к Скайрейкер и произнесла «Мы будем бороться за победу в полную силу!» Это заявление означало, по сути, что хоть между двумя легионами и были дружественные отношения, ни о каком сотрудничестве между ними речи не идет. Нет, Харуюки показалось, что слова Part имели и другое, более глубокое значение. Поскольку Skyraker не пользовалась ураганным двигуном и не участвовала в обычных дуэлях, Две девушки никак не могли вернуться к своему старому соперничеству. Поэтому, вне всяких сомнений, Портсан желала хотя бы сейчас посостязаться с ней всерьез. Рейкер, скорее всего, это поняла. Она энергично кивнула и ответила. «И я этого хочу!» Слегка кивнув, леопардоголовый аватар гибко развернулся и направился к своей команде. Потом вся пятерка ушла в сторону десяти шаттлов, припаркованных у основания башни лифта. Посмотрев туда, Харуюки увидел над наклонной стартовой площадкой с разноцветными шаттлами громадный цифровой таймер обратного отсчета. До старта гонки оставалось 10 минут. «Ладно, пойдемте и мы. Наш шаттл номер один. Серебряный слева». После слов Черноснежки пять членов черной команды тоже зашагали к своему шаттлу. И тут справа к ним приблизилась еще одна фигура. Харуюки понятия не имел, кто этот аватар в массивных ботинках, пока тот не заговорил. «Хе-хей, холодный лузер-дог!» Японское выражение макаино ину» вообще-то означает просто «лузер», «неудачник», но дословно «проигравший пёс», что Эш и перевёл на свой английский. Не, лузер-ворон собственной персоной явился! О-о-о, Эш-сан? Эй, эй, а кто же ещё такой мега-кул? надменный черепоголовый аватар был, несомненно, Эш-роллером, с которым Харуюки сражался не далее, как вчера. Сдвинув взгляд чуть в сторону, Харуюки увидел за спиной Эша ярко-пепельно-серый шаттл. Похоже, гонщик прошлого века тоже каким-то образом сумел зарегистрироваться в качестве пилота. Вертя в голове очень невежливые мысли вроде «Переми» самостоятельно заметить появление порталов в Скай 3 признак интеллекта, который нифига не сочетается с твоим персонажем Харой Юки вслух извинился Прости, я тебя не сразу узнал, потому что ты без Мотика Эй, ты! Обращаться с великим мной как с приложением к Мотику что за боу-щит? Английский жаргон Чушь собачья Это Вулькарна Эш Как только за спиной Хоруюки раздался этот голос, аватар прошлого века встал по стойке смирно, совершенно не вяжущийся с его имиджем, и резко поклонился. «Привет, учитель! И Лотус-сенсей тоже! Как поживаете?» Пробормотав приветствие, Эш-роллер тут же поднял голову, будто вспомнив что-то и внезапно придвинул черепообразную маску к самому лицу харуюки. Точно! Сейчас некогда ругаться! Кроу, хочу тебя спросить кое о чём! Да? О чём? Раз ты зарегился под первым номером, значит ты сюда первый явился, когда арена открылась! Ага! Услышав от Эша столь неожиданный вопрос, хруюки взглянул на него озадаченно и тут же кивнул! Да, но я пришёл почти одновременно с Блат Лепард, которая взяла номер два! Ладно! «А когда вы оба здесь очутились, вон тот шаттл уже был таким? Или, может, вы видели, кто на него зарегался?» Не понимая, что имеет в виду Эш-роллер, Хруюки склонил голову на бок. Тогда черепоголовый аватар нетерпеливо обвил рукой шею Хруюки и в таком виде зашагал мимо выстроенных в ряд шаттлов. «Стой! К куда мы идем?» Порасе чашка, как только увидишь. Ван, шатау номер 10. Он такой с самого начала был. Последнюю часть вопроса Харуюки почти не расслышал. Как только он увидел это, его словно молотком по голове стукнуло. Самая правая машина в ряду из 10 шаттлов, стоящих через 2 метра друг от друга, была ржавой. Весь корпус покрывал слой ржавчины, словно он много лет стоял на соленом воздухе. В отличие от остальных 9 шаттлов, ярко блестящих теми же цветами, что и зарегистрировавшиеся пилоты, номер 10 полностью утратил блеск и приобрел красновато-бурую окраску. И не только корпус. Сиденья и двигательные диски внизу тоже выглядели изношенными. Причем настолько, что едва ли этот шаттл вообще сохранил способность двигаться. Машинально Харуюки вытянул руку и прикоснулся к шаттлу. Как несколько дней назад, когда он зарегистрировался на шаттле номер один. Со звуковым эффектом возникло системное окно. Харуюки вслух прочел, что там было написано. Ре... Ресерт? Он что, был зарегистрирован в таком состоянии? Ага, абсолютно Насинг непонятно, правда? Он уже таким был, когда я и парни из других легионов сюда пришли в среду в полшестого. Эээ... Странно. Возразил Харуюки, оторвав взгляд от окна. Мы, Спортсан, ушли сразу, как только зарегистрировались на шаттлах 1 и 2. Но мы уже слышали шаги людей, которые сюда бежали. Между тем, как мы ушли, и тем, как прибежали эшсан и остальные. Прошло секунд 10 не больше. Просто не мог никто зарегистрироваться, чтобы ни ты, ни я его не увидели. Да и вообще... На миг закрыв глаза и вызвав в памяти отчётливую картину, которую он тогда видел, хруюки произнёс Когда мы ушли, номер десять не был ржавым. он был такой же красивый и серостальной, как остальные восемь. Но ну, верю, что так и было. Значит стало быть, он сам собой заржавел за 10 секунд или это сделал какой-то тип, который хорошо спрятался. Нереально. Тут просто негде спрятаться, и ладно я, парцан просто не могла его не заметить. Они оба поскребли руками шлемы, но прежде чем они успели прийти к какому-то логичному ответу, что-то громко прозвенело, и восторженный рев толпы усилился в несколько раз, так что даже площадка задрожала. Подняв головы, харуюки и Эш-роллер обнаружили, что до старта гонки осталось всего три минуты. Лана, фьюзбет? Bad. bad Английский. Плохие ощущения. но ну, думаю, проехали. Пилот тоже, видать, не явился. А, ага. Если это какой-то фокус системы, мы это в гонке узнаем. Точняк. Лана, в любом случае, будем делать зе best Зе best Английский. Лучше. А, ага, Точно. Харуюки и Эш-роллер слегка кивнули друг другу и побежали к своим машинам. Напоследок между ними произошла их обычная пикировочка. Скажу сразу, я Гига Велкам! английский. В данном контексте на «ты». Совсем что с колесами, от трициклов до броневиков! У этих шаттлов и колес-то нету! С этими словами Харуюки добрался, наконец, до машины номер один и обнаружил, что остальные четверо уже заняли пассажирские сиденья. Чиюри, махая правой рукой, прокричала. «Тормоз! Что ты там делал?» «Ну, да, простите!» Он поспешно прыгнул на водительское место и схватился за руль. В маленьком окошке перед ним появился текст «Hello, my driver». «Hello, my driver!» — английский. «Приветствую, мой пилот!» Потом высыпали разнообразные индикаторы. Впрочем, ничего сложного. Всего лишь спидометр, индикатор расстояния и прочности. Черноснежка, сидящая в первом пассажирском ряду вместе с убравшей инвалидную коляску Skyraker, подалась вперед и прошептала. «Кроу, я бегло просмотрела остальных участников. Они все очень опытные линкеры, включая членов шести больших легионов. Но все равно, они все в первый раз управляют этими шаттлами. Вначале будь осторожней, пока не привыкнешь к управлению. Мы будем защищаться от атак остальных команд, так что не беспокойся». Когда Черноснежка закончила, через заднего сиденья подхватила. «Точно! И даже если мы чуток повредимся, я отмотаю его обратно!» «Нет, Белл, раз у наших аватаров зафиксированы хитпоинты, вряд ли нам удастся достаточно зарядить шкалу спецатаки!» Указал Такому. «Ну что за дела?» Возмутилась Чиори, Черноснежка и Фука рассмеялись. Глядя через плечо на своих товарищей, Харуюки мысленно прошептал. «Рассчитываю на тебя, сэмпай! И на вас, Тако, Чио!» и рейкерсан я обязательно довезу тебя до финиша! Я здесь именно ради этого!» «Так, одна минута! Держитесь крепче!» Громко объявил юки и тут же одна из сияющих цифр над головой обратилась в ничто, и осталось лишь две цифры правее. Крики, льющиеся сверху с трёх трибун, уже напоминали землетрясение. Харуюки крепко вцепился обеими руками в руль и слегка надавил правой ногой на акселератор. Двигатель издал уверенное вррррр, и по всему шаттлу прошла вибрация. Цифровой индикатор, на котором значилось 4000 километров, вспыхнул и засиял. Глядя на потрясенную картину Герми Скорда в версии ускоренного мира, металлическую колонну 100-метровой толщины, пронзающую небо, Харуюки вдруг подумал, «Интересно, прямо сейчас богатые туристы поднимаются по этому лифту в реальном мире?» «Даже если поднимаются, им никогда такого не вообразить, что в другом мире, созданном общественными камерами, понатыканными повсюду в лифте, десятки детей вот-вот пронесутся мимо них. Конечно, ускоренный мир в конечном итоге не более чем фальшивая реальность, созданная нейролинкерами». Но даже если это место нематериальное, истина здесь существует. Потому что мою грудь сейчас так жжёт от восторга! ГОЛ! ГОЛ! ГОЛ! ГОЛ! ГОЛ! ГОЛ! Английский. Пошел! На восторженные крики зрителей наложился звон, одновременно с которым вспыхнули красные огни. Линия ярких точечек над головами, подсветившие 10 машин. И ровно в этот же миг одна из трибун заслонила солнце, и стартовая площадка окуталась густой тенью. Когда ряд огней перекрасил в багровые тона все шаттлы, вновь раздался звон. Двигатели разом звыли еще громче. Из четырех дисков, установленных вместо колес, вырвались ослепительные струи огня и опалили стальную площадку. ПОШОЛ! Как только отчет дошел до нуля и огни из красных превратились в синие, Харуюки втопил акселератор до упора!